Вольно определяющийся безнадёжно вздохнул, а учитель начал говорить что-то об обмане чувств, вызванном воображением и возникновении галлюцинаций, иллюзий под влиянием желаний. Швейк улёкся, было слышно, как он сопит и со свистом вдыхает воздух. Затем он обнюхал стену позади себя и определённо заявил: "Господа, никаких галлюцинаций, никаких иллюзий под влиянием желания. Пойдите-ка сюда." Понюхайте. За этими брёвнами лежит ветчина. Оба подползли к нему, отклонив носы к щели между брёвнами, как серны, втягивая себя в воздух, принюхивались. Затем вольно определяющийся, глубоко вздохнув, сказал: Честное слово, там ветчина. Может быть, это сало или копчёное мясо. Учитель, кнув нос в самую щель, сказал с сожалением: Если бы человек был мышью, мог бы туда забраться или лунным лучом, что смотрит туда в окно. Вовсе не нужно быть лучом, поправил его Швейк. Порядочный человек туда попадёт не будучи мышью. Учительно это проговорила оскорбление. Да, если бы не было физических законов. Знаете ли вы закон о непроницаемости тел? Не знаю, ответил спокойно Швейк. А таких глупостях я не заботился. В этой комнате есть вичина И необходимо теперь найти или изобрести такой физический закон, чтобы либо вечина к нам пришла, либо мы к ней. И если бы не было перед нами непроницаемой стены, отделяющей от нас вечину, то кроме того, её охраняет закон и право собственности, с пафосом сказал вольноопределяющийся. Я, господа, на третьем семестре юридическую и хорошо знаю, что чужое право должно быть охраняемо. О неотчуждении имущества говорит ещё старое римское право. Знаете ли вы, друзья, параграф 171 Закона о наказаниях или параграф 83 того же закона о краже. Кюрма от 6 месяцев до 20 лет. Мне неизвестны такие законы, так же спокойно прямо сказал Швейк. Я знаю только то, что я Голдин и что в этой комнате лежит вечина. Учитель с глубоким вздохом снова улёкся в свою берлогу из гороховой соломы. Вольно определяющийся ещё продолжал объяснять Швейку разные права и законы из древней и средневековой истории, а затем успокоился, лёг с учителем и сказал на прощание Швейку: "Право собственности поддерживается всем человеческим обществом и является основанием человеческой культуры и счастья". Швейк молчал. Он глубоко раздумывал А вольная определяющаяся уснул, радуясь, что нашёл человека, с кем может поделиться своими знаниями. Скорее как учитель так и вольная определяющаяся захропели. Тогда Швейк поднялся, отгрёб под от стены постеленную солому, затем потихоньку вылез из риги и пошёл к хате. На её дверях висел замок, показывавший, что её обитатели вернутся не скоро. Он также тихо залез снова в ригу. стал на колени у стены, вынул из кармана нож и вонзил его несколько раз в землю, потом отгрёб глину рукой, стараясь подкопаться под стену. Так он повторял несколько раз, а затем, наклонившись, сунул правую руку в дыру. Рука прошла под бревном и на другой стороне вышла на воздух. В комнате не было полов, значит, в ней пол из глины, такой же, как и в риге.